Глава восьмая Далеко от Килморской бухты Солнце сияло высоко в небе, яркая, подобно чистой странице дневника, которую еще предстоит заполнить. В воздухе ощущался запах луговых трав и морской соли. Уже наступил полдень.